8 часов. Они даже не знают, что потеряли эти турки. Две большие сумки с ювелиркой и довольно тяжелые. Даже с тем, что перекупщик возьмет себе, это тянет ого-го. А могли бы и в два раза меньше. Пока что все путем. И если немного повезет, надеюсь, я еще получу кое-что. И немало. Если, конечно, есть что получать. Если нет, будет много крови. Но чтобы узнать, есть или нет, Чтобы не сомневаться, нужно действовать методически и упорно. А пока да будет свет. Займемся чтением. Ле Паризьен. Третья страница. Сент-Уан. Пожар. Чисто сработано. Переходим улицу. Кафе Бальто. Очень темная сигарета. Стаканчик кофе. Вот она, жизнь. Кофе тут хуже некуда, как на вокзале. Но сейчас восемь утра. Не будем выпендриваться. Раскрываю газету. Бейте барабаны. Сент-Уан. Пожар разрушительный и загадочный. Двое погибших. Сильный пожар вспыхнул вчера около полудня в зоне Шартье в результате взрыва большой мощности. Пожарная часть Сент-Уан быстро прибыла на место возгорания, уничтожившего множество мастерских и гаражей. Напомним, что эта зона, предназначенная для будущего благоустройства, в настоящее время практически заброшена. Причина, по которой этот пожар выглядит, особенно загадочным Среди развалин одного из сгоревших гаражей дознаватели обнаружили... Остов внедорожника «Порш Каен» и два значительно обгоревших тела. Именно в этом месте и прогремел взрыв. Здесь были выявлены следы мощного заряда взрывчатки. По остаткам электронного оборудования, найденным на месте, специалист приходит к заключению, что взрывное устройство могло быть приведено в действие с помощью мобильного телефона. Учитывая повышенную сложность пожара, опознание жертв представляется чрезвычайно сложным. Все говорит о тщательно подготовленном убийстве с целью затруднить любую возможную идентификацию. Дознаватели попытаются выяснить, были ли жертвы живы или уже мертвы в момент взрыва. Дело закрыто. Дознаватели попытаются выяснить. Не смешите меня. Могу заключить пари. Если полицейские выйдут на мутных братьев Елдыш... которых нет ни в одной базе данных, жертву их часть помощь детям полицейских, оставшимся без родителей. Мое время приближается. Окружная дорога, выезд через порт Майо, дальше на ней Как все хорошо этих буржуа. Не будь они такими тупыми, можно было бы даже стать одним из них. Паркуюсь в двух шагах от лицея, На 13-летних девчонках шмотки, которые стоят 13 минимальных зарплат, иногда начинаешь жилищ, что Мосберг не может считаться инструментом социального уравнивания. Проезжаем мимо лице, поворачиваем направо, дом поменьше, чем у соседей, парк поскромнее. А ведь через руки владельца этих красот после налетов и мошенников проходит каждый год столько добычи, что можно выстроить башню в районе дефанс Осторожный тип, елейный, то и дело меняет порядок действий. Он должен был забрать сумки с ювелиркой через посредника в камере хранения на Северном вокзале. Одно место для получения дури, другое для ее оценки, третье для переговоров. Безопасность транзакций не недешево стоит».